Гуакамоли Веракрус. Три целых маленькие головки свежего чеснока. Одна упаковка, около 75 грамм. Филадельфийского сырного крема, размягченного. Одна столовая ложка сока зеленого лимона. Одна столовая ложка лимонного сока. Один темно-зеленый спелый плод авокадо. Три столовые ложки сметаны. 1 столовая ложка кислого апельсинового сока, пол чайной ложки соли. Очистить чеснок, уложить на противень, немного сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке при 77 градусах Цельсия примерно час. Когда остынет, мягко разделить на зубчики и растереть деревянные миски, очистить и порезать авокадо. Положить в чеснок, добавить все остальные ингредиенты. Размять тяжелой деревянной ложкой до однородной массы. Подавать с малосоленой кукурузой или маисовыми чипсами. Или использовать как пасту для украшения других мексиканских блюд. Получается стакан с четвертью.